Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал, всегда по своему обыкновению прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. А та противоположность чувств и представлений, которую он поселял во мне, Проистекала из того, что для своих рассказов Он чаще всего избирал, совсем не считаясь с моим возрастом, Все кажется наиболее горькое и едкое из спережитовое им, Свидетельствующее о людской низости и жестокости, А для чтения что-нибудь героическое, возвышенное, Говорящее о прекрасных и благородных страстях человеческой души. И я... Слушая его, то горел от негодования к людям и от мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал от радостных волнений. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно карие Выражение лица поражало своей напряженностью.